Глава двадцать 23. Роман Ильич. Ася, вернитесь. Голос Нафталина догнал нас у самого выхода из номера. Наш челядь отчаянно махал нам от окна правой рукой. Влево он по-прежнему держал зрительную трубку. Что-то не так. Не вижу вторую и третью машину. А в этой единственной только охрана. Клиента здесь нет. Отбой. Будите, Димитрия. Дим, Дим, вставай, проблемы. Ася кинула тормошить рыжего компьютерщика. Даже не протерев глаз, Димитрий на автомате вскочил, меднул к ноутбуку, секунд сорок стучал по клавишам, а затем развернулся к なお с Асей и произнес убитым голосом: "Я идиот. Я кретин. Я трёхкопеечный юзерок, а не хакер. Ну как? Как я мог пропустить их последнее обновление? Ничего же не предвещало" Короче, мы в полной жопе. Душ, «Да понятно, проворчал нафталин и поманил нас всех к окну. Видите? И мы увидели: два шкафа охранники Ожогина выходят из ворот клиники. В руках у одного черный горшок. Но только это не горшок, погребальная урна. Мне сразу стало ясно, что наша операция завершилась, не начавшись. Полная фиаско. Один файл, стоя у окна, Дмитрий яростно накручивал на палец клок рыжей шевелюры, словно хотел выдрать с корнем. Один грёбаный файл в разделе "Мемерия", не спрятан, не зашифрован, в открытом доступе. Поэтому я его и не заметил. Позор мне, позор. Боксдох сдох, догадалась Ася. Прах сейчас отвезут хозяину. А значит, у нашего клиента В ближайшей перспективе не будет повода приезжать в город, мрачно добавил Нафталин. Он снова запрется на своем острове, от Нусибо до побережья Мадагаскара без малого 30 километров. На таком расстоянии Роман Ильичу его не достать. Жди теперь, когда у клиента заболеет другая собака. Дверца черного джипа Grand Чироки» захлопнулась. Взревел мотор и машина умычалась в направлении порта от нее остался только высокий стоп пыли на дороге продавец Гудзу-Нудзу поспешно опустил навес у киоска чтобы не пострадал его товар был у нас план и весь вышел ася сильным рывком задернула штору а мы как-то бабка у разбитого корыта Заезд в Калипсо, норвежская легенда, лемур Джулиан, летающие пузинги, все, что мы тут придумали, теперь дружно и весело слилось в унитаз. Земля опять безвидной пуста, и дух божий уже ни над чем и ни хрена не носится. Если бы сейчас кто-то со стороны мог увидеть наши лица, он бы, наверное, подумал, что это кремирован наш любимый лабрадор, а не злодея Ожогина. Или, например, что мы в силу эмпатии переживаем за клиента. Ничего, ничего. Моя команда любит попсиховать и выпустить пар, но потом все равно умеет собраться. Совсем уж безвыходных ситуаций не бывает. Я вернулся к столу, позвал всех туда же и с нарочитой бодростью скомандовал: "Только без паники". На стол легла купленная в аэропорту большая карта Мадагаскара и его акватории. мы что-нибудь обязательно придумаем. объявляя мозговой штурм и временно снимаю запрет на завиральные идеи. Любая будет рассмотрена и изучена. Я заметил, как Дмитрий вскинулся, намереваясь что-то сказать. Секундочку. Я еще не закончил. Любая, кроме одной. По глазам нашего уважаемого Дмитрия, я уже вижу, как ему хочется залезть в чей то военный спутник, перенаправить ракеты и раздолбать Весь остров из космоса отставить даже не обсуждается это вам не денежки у фуфлагона по удаленке тырить мы не киллеры помните у великой вселенской справедливости есть лицензия на убийство а у нас с вами нет единственное наше оружие моя голова вот и давайте думать как меня доставить поближе к мистеру рабендзе уже есть идеи не обязательно спутник Мошней обычный беспилотник, ххкнусь, пробурчал Дмитрий. У американцев ближайшая военная база на Сишельских. Они оттуда каждый день запускают шнецов MQ9. Я могу устроить, чтобы один из них потерялся. Я погрозил компьютерщику пальцем и строго повторил по слогам: "Не обсуждается". Я имею в виду, настоящие идеи. Минут пять наша троица молчала. Нафталин протирал в стеклышки свои позорные трубки, а Дмитрий сосредоточенно менял картинку на рабочем столе своего ноутбука. Вместо жизнерадостного Винни-Пуха возник святой Себастьян, истыканный стрелами. А давайте наймем моторную лодку или катер и ночью отвезем Романа Ильича как можно ближе к Нусибо, — предложила наконец Ася. Я понимаю, что высадиться на этом Бандинском острове. Нам не дадут. Но разве нельзя действовать издалека? Первый блин был комом, но я был рад, что мы его испекли. Есть с чего начать. Так, сказал я. Подобраться к ним по воде? Вот что приходит в голову прежде всего. Поздравляю. Мы сдвинулись с мертвой точки. Плюсы этой идеи всем понятны и так. Достать клиента на расстоянии Теперь давайте обсудим минусы. Кто начнет? Убьют, коротко сказал нафталин. Ась, без обид. но это не идея о детский сад. Но если бы Рабензу можно было зацепить на его собственном острове. Кто бы стал заморачиваться с его выездами в Томасину? Ажогин не параноик, но к безопасности своей территории относится серьезно и любую угрозу извне готов нейтрализовать. "Нах, не преувеличивай", отмахнулась Ася. "Ну какую еще угрозу? Думаешь, он догадывается о нашей слежке? Откуда ему знать про нас и про наш департамент?" "Он и не знает про наш департамент", спокойно отвесил Нафталин. "По крайней мере, я на это надеюсь. Но у всякого хищника, даже на пенсии, остаются естественные враги. Подозреваю, не нам одним. Хотелось бы его найти. Так что система безопасности на острове. Будь здоров. Угрозу атаки с воды они учитывают. Незаметно не подплывешь. "Солидарен с Нафом", кивнул Димитрий. "Посмотрите сами, как все выглядит сверху". С этими словами компьютерщик вывел изображение на экран. Разрешение маленькое, уж простите. И такой-то снимок еле-еле удалось раздобыть. Видите? Вот эти черные прямоугольники по всему периметру прожектора, каждые 20 метров. трапеции, радары, ромбики, ракетные установки, треугольники, пулемётные гнёзда, кружочки в океане – охранные буйки. Плыви ты хоть на катере, хоть на касморане, засекут без вариантов. Океан не лес, за кустом не спрячешься. Расстреляют прямой наводкой. Дим, не прибедняйся. Но ты уже у нас мастер, протянула Ася. Ты разве не мог бы, как всегда? но это Девушка пошевелила пальцами в воздухе, как будто перебирала струны. Отключить охрану дистанционно. Нельзя их сделать слепыми и глухими. Можно, но очень частично, с досадой ответил Дмитрий. А они ведь тоже хитрые, боятся взлома. У нижней системы наблюдения, включая буйки, вообще нет выхода на большую сеть. Там такая замкнутая локалка, что не подлезешь. Сам великий Кевин Митник отступил бы. Я могу сделать брешь только в верхней системе радаров, небольшую и ненадолго. Все, что завязано на электронику, трудно расшатать. Роман Ильич, а вы случайно не умеете управлять дельтапланом? Ни разу не пробовал, признался я. И чует мое сердце, что не умею. Обидно, вздохнул Димитрий. — С самой дешевой, не поворотной конструкцией, буквально из реек и полотна, можно было бы, наверное, проскочить. Без электронных меток выбы на радаре мало чем отличались от тещестаи. Хотя я думаю, таких уж совсем простеньких дельтапланов теперь даже на острове Мадагаскар и тут, даже не дожидаясь конца предложения, мне в голову влетела мысль. Даже нет, оглушительная мысль с большой буквы, прямо-таки метеорит из криптонита. От ее грома у меня на пару секунд отключился слух. Я видел, как Димитрий шевелит губами, но слов, вылетавших у него изо рта, не воспринимал, как будто между нами выставили стекло. Я мотнул головой, и слух ко мне вернулся. Заодно я вспомнил, что у меня есть еще и голос. "Стоп!" торопливо скомандовал я. «Димитрий, ни слова больше, а теперь отмотайте пленку назад. Ну-ка повторите еще раз, что вы мне только что сказали?" Я говорил, что таких примитивных дельтапланов даже на Мадагаскаре теперь не найти. Прошлый век, с легким недоумением, повторил рыжий компьютерщик. А раньше? А раньше, что простой дельтаплан на их радаре будет похож на птичью стаю. Значит, я не ослышался. У нас есть шанс. Мозговой штурм, который я затеял без особой надежды на быстрый успех, все таки сработал. Теперь самое главное не напугать свою команду. Хотя чего им бояться? Да, мы чуть-чуть нарушим протокол, но мы ведь не вторгнемся в юрисдикцию весов. Мы просто немного расширим наши возможности. Так, дамы и господа, сказал я. Прошу полминуты внимания. Объяснять долго, поэтому рекомендую поверить мне на слово. Задача имеет решение, но для этого нам придется временно, только на один раз, принять в нашу команду постороннего. А без него никак? недоверчиво спросила Ася. Он точно нас не подведет? — нахмурился Нафталин. Он умеет то, чего не умеем мы трое? засомневался Димитрий. Их любопытство, похоже, было замешано на легкой ревности. Она взволновала их сильнее, чем предстоящее нарушение протокола. Вполне справедливая эмоция. — Да, именно так, ответил я. Никто из нас, даже нафталин, не умеет того, на что способен он. Он мой друг, и я за него ручаюсь. Теперь надо сделать все, чтобы побыстрее с ним связаться. Дмитрий, откройте карту Швейцарии. Я дождался, пока на экране возникнет зелено коричневый осьминог и ткнул пальцем туда, где коричневый цвет был особенно густ. Надо найти человека в швейцарских Альпах. Вот его фамилия, вот его телефоны и примерные координаты. Сверившись записной книжкой в смартфоне, я продиктовал Димитрию все необходимое. Не уверен, что номера действующие, но думаю, с их помощью найдите новые. Точного места я тоже не знаю. Пробуйте, начните с кантона Вале. Если там нет, стучитесь в Граубюнден, и так по списку. Ася, расчехляйте ваши немецкий, французский, итальянский и редроманский. Не знаю, какой вам сейчас пригодится для переговоров. Держите на готове все четыре. Нафталин, вы пока в резерве. Сходите на ресепшн, отмените аренду лемура, потом займитесь едой. Принесите этих пудингов, что ли. Мы хоть попробуем, каковы ваши метательные снаряды на вкус. Получив конкретные задания, команда ожила. Каждый занялся делом, и я мог отойти в сторонку, прилечь на диван и уже оттуда спокойно наблюдать за их действиями, а если потребуется, координировать. Но не понадобилось. Я даже не заметил, как задремал. Проснулся от того, что меня осторожно подергали за плечо, а к уху приложили смартфон. Алло, сквозь завывание ветра я услышал знакомый голос. Алло, кто спрашивает? Привет, Карлсон, сказал я. О, привет, малыш, радостно откликнулся голос. Что новенького? Есть идеи? Это был только наш код, мой и Славки. Настало время немного пошалить, проговорил я. Ты готов?